Лимузин уже почти миновал толпу, и тут со свистящим шелестом изливается из облаков лиловая молния и неторопливо с каким-то даже сладострастием оплетает длинного унылого прохожего, задержавшегося на тротуаре посмотреть и послушать. Человек валится на бок, как мешок с трепьем. Но он еще не успел коснуться асфальта, как вдруг раздается странный каркающий сигнал, и откуда ни возьмись, вынырнула и остановилась возле него давишняя нелепая машина с красными крестами на бортах. Сейчас на ней включено все. Все прожектора, все окна, все фары и добрые десяток красных, синих, желтых, зеленых огней одновременно перемигиваются у нее на крыше, на капоте, на боках. Расторопные люди в белых комбинезонах с красными крестами на спине, на плечах и на груди выскакивают под дождь и бегут к упавшему, волоча за собой шланги и кабели, на бегу распахивая черные чемоданчики со светящимися циферблатами и шкалами внутри. Они склоняются над пострадавшим и что-то делают с ним. Главный из них — в причудливом шлеме, из которого рогами торчат две антенны, трясущиеся у самого рта тонкие лапки с набалдашниками и длинный штырь с микрофоном. Человек этот, весь красный и потный от возбуждения, нависнув над пострадавшим, орёт надрывно. «Что вы видите? Говорите! Говори! Что видишь? Говори! Скорее! Говори!» Закачанные глаза пострадавшего обретают осмысленное выражение, и он лепечет. «Коридор». Коридор вижу. Они уходят. Он замолкает, и глаза его вновь закатываются. — Дальше, дальше! — надрывается главный. — Говори! Кто в коридоре? Кто уходит? Говори! Говори! — Малыш! — бормочет пострадавший. — Малыш и Карлсон. По коридору. Длинный. Тут взор его окончательно проясняется. Он отпихивает от себя главного и садится. — Все, проехала! — говорит один из санитаров. Пострадавшему помогают встать, подают ему зонтик. — Спасибо. — запинаясь, бормочет пострадавший. — Ох, большое спасибо. А в толпе хоть бы кто голову повернул. Лора, бывшая жена Нурлана, принимает бывшего мужа в своей гостиной. Гостиная обставлена не просто богато, но и изысканно, поэтому очень странно видеть на безукоризненном мозаичном паркете под портьерами, закрывающими окна, обширные темные лужи. — Я пригласила тебя сюда не для того, чтобы обмениваться резкостями, — говорит Лора. — У меня к тебе дело. Однако я не хочу говорить о нем без моего адвоката. Имей терпение. Он должен прийти с минуты на минуту. — Прекрасно. Произносит надменно Нурлан. Поговорим о чем-нибудь другом. Где Ирма? Прекрасно, в тон ему произносит Лора. Поговорим об Ирме. Ты, безусловно, будешь рад услышать, что твоя дочь делает большие успехи в муниципальной гимназии, и что ее лучший друг, сын гостиничного швейцара. Во всяком случае, ничего плохого я в этом не вижу. Ну, конечно. «Было бы гораздо хуже, если бы твоя дочь получала образование в Женеве или хотя бы в президентском колледже в столице. Мы же демократы, мы плоть от плоти народа!» Нурлан не успевает ответить, потому что в гостиной появляется рослый человек в черно-белом клетчатом пиджаке и при клетчатом же галстуке. Нурлан не сразу соображает, что это тот самый проповедник, который давеча вещал с регулировочной тумбы. «Знакомьтесь», — произносит Лора, — «мой адвокат». «А это мой бывший муж, профессор Норлан». «Прошу прощения, я несколько опоздал», — говорит адвокат, кладя на стол бювар и усаживаясь. «Но тем больше оснований у нас перейти прямо к делу. Вот бумага, профессор. Моя клиентка хотела бы, чтобы вы эту бумагу подписали, а я, как свидетель и как юрист, удостоверил вашу подпись».